Наиболее вкусный и ароматный сок можно получить, если добавить крупно нарезанные очищенные коренья. Картофель 1200 г, масло сливочное 100 г, бульон мясной 150 г, коренья, зелень укропа, соль по вкусу. Провансальский бифштекс с Франции. Свежие гейбы очистить, помыть. отварить, мелко нарезать и соединить с рубленной телятиной. Прибавить яйца, соль и черный перец. Смесь хорошо перемешать и разделать из нее бифштексы продолговатой формы. Бифштексы обвалять в муке, положить на разогретую сковороду с жиром и обжарить. На гарнир подать отваренные овощи, заправленные с пассированным маслом. Грибы 250 граммов, телятина 600, 2 яйца, Бука – 20 граммов, жир свиной – 60 граммов, перец, соль по вкусу. Белокочанная капуста, фаршированная по-каталонски, Франция. Мясо в ветчину или копченую грудинку, стручковый перец, без зернышек и внутренних перегородок, маслины, чеснок, провернуть через мясорубку, посолить по вкусу, положить черный перец, мускатный орех, майоран, вылить яйца, посолить, размешать. Сухие грибы положить в тёплую воду на 10 минут, хорошо промыть. Капусту зачистить и положить в пресоленную кипящую воду на 5 минут. Вынуть, дать в воде стечь. Листья по одному отогнуть от кочерыжки вниз, переложить их фаршем, кроме верхних листьев. Её аккуратно перевязать так, чтобы форма кочана сохранилась. Перевязать кочан ленточками из марли и поместить его в глубокую кастрюлю такого диаметра, чтобы кочан был чуть меньше её. Оставшиеся перцы и грибы тонко порезать и положить в кастрюлю вместе с кочаном, влить отвар, в котором варилась капуста и мясной бульон, закрыть пергаментом, а затем крышкой и поставить в предварительно хорошо нагретый духовой шкаф и довести до готовности. Лучше всего к капусте подать обжаренный в масле или жире хлеб, тосты. Качан капусты 1,2-1,5 килограмма, мясо 250 граммов, ветчина или копченая грудинка 100 граммов, сладкий красный перец 150, маслины 50, сухие грибы 15, Чеснок 10 г, одно яйцо, мускатный орех 2 штуки, лавровый лист 1-2 штуки, молотый чёрный перец, майоран, соль по вкусу. Отбивные с пивом чехословакия. Подготовить мясо, разделить на отбивные, поперчить, посолить, поджарить на сильном огне в свином жире и оставить в тепле. Там же жересь пассировать мелко нарезанный лук вместе с мукой. Чёрствый хлеб, только мякиш, залить бульоном на светлом пивом и прибавить пассированный лук, молодой перец, лавровый лист и чеснок. Сверху положить жареные отбивные и тушить на слабом огне. Прежде чем снять с огня, прибавить в соус чайную ложку тмина и натёртую цедру одного лимона. Свинина Корейка 600 г смалец 40 г лук 150 мука 20 л 100 бульон 0,2 л пиво 0,1 л лимон 1 штука чеснок 10 г лавровый лист тмин перец соль по вкусу Говядина по моравски Чехословакия Мясо от задней ноги огузок разрезать по длине кости и удалить её, если кости нет, сделать на мясе с одной стороны глубокий надрез. Наполнить образовавшееся пустое пространство сваренными вкрутую яйцами, уложив около них нарезанные полосками солёные огурцы, завязать мясо тонким шпагатом, сварить в 1 л воды, добавить репчатый лук, коренья и пиво. Готовое мясо вынуть, освободить от шпагата и нарезать ломтиками. подавать с отварным картофелем и нарезанными отварными корневыми. Соус, полученный при варке мяса, поставить на огонь, довести до частичного выпаривания жидкости и подать в соуснике. Мясо 700 г, лук 250, 4 яйца, солёные огурцы 200 г.